Глава 3. Подходы к теории невроза тревоги. Ниже следующие рассуждения претендуют только на то, чтобы иметь значение первой пробной попытки, оценка которой не должна повлиять на восприятие только что представленных фактов. Оценка этой теории невроза тревоги затрудняется ещё и тем, что она соответствует лишь фрагменту из более развёрнутого описания неврозов. В том, что до сих пор говорилось о неврозе тревоги, уже содержатся несколько отправных точек для понимания механизма этого невроза. Прежде всего, предположение, что речь может идти о накоплении возбуждения, затем чрезвычайно важный факт, что тревога, которая лежит в основе проявлений невроза, не допускает психического выведения. Таково имелось бы, например, если бы в качестве основы невроза тревоги обнаружился однократный или повторный оправданный испуг, который с тех пор служил бы источником готовности к тревоге. Но это не так. Правда, вследствие однократного испуга может быть приобретена истерия или травматический невроз, но только не невроз тревоги. В начале я думал, поскольку среди причин невроза тревоги на передний план особенно выдвигается коитус интерруптус, что источником постоянной тревоги может быть боязнь всякий раз повторяющейся во время полового акта, что эта техника может дать сбой и, соответственно, случиться зачатие. Однако я обнаружил, что для возникновения невроза тревоги это душевное состояние женщины или мужчины во время коитус интерруптус не имеет значения. что женщины в сущности безразличны к последствиям возможного зачатия, точно так же подвержены неврозу, как и те, кто трепещет от ужаса перед этой возможностью, и что вопрос упирался лишь в то, какая из сторон при использовании этой сексуальной техники не получала удовлетворения. Следующая отправная точка предоставляет ещё не упомянавшееся наблюдение, согласно которому в целом ряде случаев невроз тревоги сопровождается самым отчётливым уменьшением сексуального либидо, психического удовольствия, из-за чего больные, когда им говорят, что их недуг происходит от недостаточного удовлетворения, обычно отвечают: "Это невозможно, именно сейчас потребность у них угасла". из всех этих признаков, что речь идёт о накоплении возбуждения, что тревога, которая, вероятно, соответствует такому накопленному возбуждению, имеет соматическое происхождение, а потому накапливается соматическое возбуждение, далее, что это соматическое возбуждение имеет сексуальную природу и что наряду с этим идёт на убыль психическое участие в сексуальных процессах, Все эти признаки, на мой взгляд, подкрепляют ожидание, что механизм невроза тревоги следует искать в отклонении соматического сексуального возбуждения от психики и, как следствие, в ненормальном использовании этого возбуждения. Это представление о механизме невроза тревоги можно сделать для себя более ясным, если принять к сведению следующее соображение по поводу сексуального процесса, относящееся прежде всего к мужчине. В половозрелом мужском организме, наверное, непрерывно продуцируется соматическое сексуальное возбуждение, которое периодически становится раздражителем для психической жизни. Если добавить, чтобы лучше зафиксировать наши представления, что это соматическое сексуальное возбуждение выражается в виде давления на стенки семенного пузырька, снабжённые нервными окончаниями, То несмотря на то, что это висцеральное возбуждение будет непрерывно возрастать, только с определённого уровня оно будет способно преодолевать сопротивление со стороны задействованного руководящего органа вплоть до коры головного мозга и выражаться в качестве психического раздражителя. Эту теорию процесса сексуального возбуждения Фрейд также изложил в разделе 2 третьего из своих трёх очерков по теории сексуальности. 1905 год. Но он там упоминает и некоторые другие возражения. Но в таком случае имеющаяся в психике группа сексуальных представлений наделяется энергией, и возникает психическое состояние либидинозного напряжения, которое приносит с собой стремление к устранению этого напряжения. Такая психическая разрядка возможна только путём, который я бы назвал специфическим или адекватным действием. Если говорить о сексуальном влечении мужчины, это адекватное действие состоит в сложном спинальном рефлекторном акте, имеющем следствием разрядку тех нервных окончаний и во всех психически осуществляемых приготовлениях к вызыванию такого рефлекса. Ничего другого, кроме этого адекватного действия, не принесло бы пользы, ибо соматическое сексуальное возбуждение, однажды достигнув пороговой величины, непрерывно превращается в психическое возбуждение. Обязательно должно произойти то, что освободит нервное окончание от оказываемого на них давления, устранит этим всё имеющееся в данный момент соматическое возбуждение и позволит подкорковому руководящему органу возобновить своё сопротивление. Я откажусь от изображения подобным образом более сложных случаев сексуального процесса. Я хочу только выдвинуть ещё одно утверждение, что эту схему в основных чертах можно перенести также на женщину, несмотря на всё искусственное замедление и задержку развития женского полового влечения, которые запутывают проблему. Также и у женщин следует допустить наличие соматического сексуального возбуждения и состояния, в котором это возбуждение становится психическим раздражителем, либидо, и которое порождает стремление к специфическому действию, к которому присоединяется ощущение насладострастия. Разве что у женщины нельзя указать, что могло бы быть здесь аналогом разрядки семенного пузырька? В рамках этого изображения сексуального процесса теперь можно установить этиологию как истинной невростении, так и невроза тревоги. Невростения возникает всякий раз, когда адекватная разрядка, адекватное действие заменяется менее адекватной. То есть нормальный коитус при самых благоприятных условиях, мастурбации или спонтанной паллюции. О роли мастурбации в этиологии невростении, смотри подробнее работу Сексуальность в этиологии неврозов 1898 год. К неврозу же тревоги приводят все те моменты, которые препятствуют психической переработке соматического сексуального возбуждения. В главе 8 гораздо более поздней работы Торможение, симптом и тревога 1926 год, Фрейд в том же виде повторяет это высказывание. Симптомы невроза тревоги возникают тогда, когда отклонённая психикой соматическое сексуальное возбуждение расходуется на подкорковом уровне в совершенно неадекватных реакциях. Теперь я хочу попытаться проверить, только что указанные этиологические условия возникновения невроза тревоги с точки зрения того, позволяют ли они выявить установленный мною общий характер. Для мужчины в качестве первого этиологического момента я привёл преднамеренное воздержание. Воздержание заключается в отказе от специфического действия, которое обычно происходит в ответ на либидо. Такой отказ может иметь два последствия, а именно: накапливается соматическое возбуждение, а затем оно отклоняется на другие пути, на которых его скорее ждёт разрядка, чем на пути через психику. Таким образом, либидо в конечном счёте ослабеет, а возбуждение на подкорковом уровне выразится в виде тревоги. Если либидо не уменьшается, либо соматическое возбуждение коротким путём расходуется в поллюциях, или же действительно иссекает вследствие подавления, то возникает всё что угодно, но только не невроз тревоги. Таким способом воздержание ведёт к неврозу тревоги. Однако воздержание является также действенным фактором во второй этиологической группе при фрустрированном возбуждении. В третьем случае, при коитус резерватус, С внимательным отношением к партнёру нарушается психическая готовность к сексуальному процессу, поскольку наряду с преодолением сексуального аффекта появляется другая отвлекающая психическая задача. Вследствие этого психического отвлечения либидо также постепенно исчезает, и тогда дальнейший ход событий становится таким же, как в случае воздержания. Тревога в старости, климакс у мужчин нуждается в другом объяснении. Здесь либидо не ослабевает, но как и в климактерический период у женщин, производство соматического возбуждения настолько усиливается, что психика оказывается относительно недостаточной, чтобы с ним справиться. С указанной точки зрения не доставляет больших трудностей классификация этиологических условий у женщины. Особенно ясен случай тревоги у девственниц. Здесь пока еще недостаточно разработаны именно те группы представлений, с которыми должно связаться соматическое сексуальное возбуждение. У анестетичных новобрачных тревога возникает только тогда, когда первые половые сношения вызывают довольно сильное соматическое возбуждение. Если локальные признаки такого возбуждения, как то спонтанное ощущение раздражения, позыв к мочеиспусканию и тому подобное, отсутствуют, то отсутствует и тревога. В случае эякуляции опрококс и коитус интерруптус объясняются точно так же, как у мужчин. При психически неудовлетворительном половом акте либидо постепенно исчезает, тогда как возникшее при этом возбуждение расходуется на подкорковом уровне. В развитии сексуального возбуждения разобщённость между соматическим и психическим у женщины возникает быстрее, а устранить её тяжелее, чем у мужчины. Пожалуй, случаи вдовства и преднамеренного воздержания, а также случай климакса объясняются у женщины так же, как и у мужчины. Однако при воздержании несомненно добавляется ещё и преднамеренное вытеснение круга сексуальных представлений, к которому нередко вынуждена прибегать борющейся с искушением, воздерживающейся женщина. Аналогичным образом в менопаузе может действовать отвращение, которое стареющая женщина испытывает к ставшему чрезмерным либидо. Также, по видимому, не составляет труда и классификации двух последних этиологических условий. Склонность к тревоге у занимающихся мастурбацией лиц, которые стали невростеничными, объясняется тем, что эти люди с большой лёгкостью оказываются в состоянии воздержания после того, как в течение долгого времени привычным образом создавали дефектный, правда, отвод любого небольшого количества соматического возбуждения. Наконец, последний случай. Возникновение невроза тревоги вследствие тяжёлой болезни, переутомления, изнурительного ухода за больным и тому подобное по образцу принципа действия Куитус интерруптус допускает следующее непринуждённое толкование. Из-за отвлечения психика оказывается неспособной справиться с соматическим сексуальным возбуждением, задачей, которая непрерывно вменяется ей в обязанности. Известно, насколько низко при таких условиях может упасть либидо, и мы здесь имеем перед собой прекрасный пример невроза, который позволяет выявить, если не сексуальную этиологию, то по крайней мере, сексуальный механизм. С развиваемой здесь точки зрения, симптомы невроза тревоги в известной степени предстают заменителями несовершённого специфического действия в ответ на сексуальное возбуждение. Для дальнейшего её подтверждения я напомню о том, что и при нормальном коитусе возбуждение расходуется помимо прочего в таких проявлениях, как учащение дыхания, сердцебиения, обильное потоотделение, прилив крови и тому подобное. В соответствующем приступе тревоги при нашем неврозе одышка, сердцебиение и тому подобное, типичные для коитуса, усиливаются и переживаются изолированно. Эту теорию Фрейд ещё раз излагает в главе 2 Истории болезни Доры, 1905 год. Позднее в главе 8 работы Торможение, симптом и тревога, 1926 год. Он связывает такие же симптомы тревоги с сопутствующими явлениями при рождении. Можно было также спросить: почему же нервная система оказывается в таких условиях? психически неспособной справляться с сексуальным возбуждением в своеобразном аффективном состоянии тревоги. На это можно ответить в виде намёка. Психику захлёстывает эффект тревоги, если она чувствует себя неспособной с помощью соответствующей реакции разделаться с подступающей извне задачей, опасностью. Она погружается в невроз тревоги, если ощущает себя неспособной устранить эндогенно возникшее сексуальное возбуждение. То есть она ведёт себя, словно проецируя это возбуждение вовне. Аффект и соответствующий ему невроз находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Первый является реакцией на экзогенное, последний реакцией на аналогичное эндогенное возбуждение. Аффект это быстро проходящее состояние, невроз хроническое, потому что экзогенное возбуждение действует как однократный толчок, а эндогенное как постоянная сила. 20 лет спустя Фрейд отстаивал эту точку зрения почти теми же словами, разве что тогда вместо экзогенного возбуждения и эндогенного возбуждения он говорил о раздражителе и влечении. При неврозе нервная система реагирует на внутренний источник возбуждения, тогда как при соответствующем аффекте на аналогичный внешний.